Глава восьмая. Под Казанью. Двенадцатую ночь после выступления из Мурома первый отряд провел на берегу быстрого полноводного Аллатыря. Темниковский князь заранее навел мосты через реку для переправы русского войска. Горные люди, совсем недавно по доброй воле вошедшие в состав русского государства, честно выполняли свой долг перед вновь обретенной отчизной чуваши проводники вели московскую рать выбирая наилучшие дороги во время стоянок чувашские женщины приносили русским воинам молоко мясо хлеб и сердились когда им предлагали плату за угощение а чувашский хлеб был так хорош что ратникам долго питавшимся сухарями он показался вкуснее московских калачей к передовому отряду строителей голована Выходили на помощь чувашские плотники, показывали места, где удобнее всего строить мосты и наводить переправы. Чувашские дружины, вооруженные по преимуществу луками, приходили к воеводам и просили принять их в русское войско для борьбы с общим врагом. Воеводы соглашались с радостью. Помощь местного населения в далеком тяжелом походе была очень ценна для московской рати. Ведь, будь чуваши врагами, они, умелые воины и искусные стрелки из лука, знавшие массу тайных убежищ в своей полудикой стране, могли бы наносить русским значительный урон и надолго задержать их продвижение вперед. 3 августа первый отряд дошел до реки Суры. И здесь, во время трапезы, в царский шатер ввели гонца с радостной вестью. Полки Щенятьвы и других воевод тоже подошли к Суре и ждут царских приказаний. Царь послал полкам второго отряда распоряжение переправляться через Суру. Встречу назначили на обширном поле за Сурой рекой. 4 августа, когда полки первого отряда расположились на отдых после переправы, вдали показались облака пыли. «Наши идут!» Радостные возгласы подняли на ноги лагерь. Приложив щитком руку колбу, люди жадно глядели вдаль, стараясь увидеть подходившее войско. Наиболее пылкие побежали навстречу, размахивая руками и крича: Берегись, татарин! Наши пришли! Царю оседлали коня, и он выехал в сопровождении воевода Рамадановского Плещеева и пышной свиты из рынд боярских детей и нарядно одетых стрельцов личной стражи. Посреди отряда развивалось распущенное царское знамя. Несколько гонцов понеслись во весь опор к подходившему войску оповестить о приближении царя Ивана Васильевича. Воевода Щенятев и другие начальники, сменив усталых коней на свежих, поспешили навстречу предводителю русского войска два маленьких отряда съехались. Вновь прибывшие, приветствуя царя, спешились и отдали поклоны, такие низкие, что пальцами правой руки подняли пыль с сохшей земли. На берегу суры поднялись сотни палаток, запылали костры. В реке стало тесно от тысяч ратников, которые шумно плескались в воде. 11 августа к русскому войску присоединились три полка, вышедшие навстречу из Свияжска. Новое пополнение насчитывало до 20 тысяч воинов. Еще день похода, и ратники увидели крутую Свияжскую гору и на ней новый город, блиставший на солнце стенами и сторожевыми башнями, еще не побуревшими от зимних вьюг и летнего зноя. Веселый звон колоколов и пушечная пальба встретили русское воинство у стен русской крепости, возведенной в сердце вражеской страны. Царь осмотрел стены, склады боевых припасов, прошелся по улицам города, поднимался на башни. Все было сделано добротно, по-хозяйски. «Где стала русская нога, тут и стоять ей довеку», — сказал царь возвращаясь из города в походный шатер на берегу Свияги. В лагерь прибыли многочисленные купцы с товарами. Гости из Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода и других русских городов, предвидя богатую наживу, прихлынули с обозами в Свияжск. Они знали, что там произойдет сбор русских полков. А пока царь и воеводы будут совещаться, как воевать, что делать ратникам. «Одно — пировать!» Догадливые купцы навезли огромный запас вина и крепкого меда. На длительный отдых рассчитывали и ратники-дворяне. Им слуги доставили из поместья яство и питье. Но любителям отдыха и пиров пришлось разочароваться. Царь после недолгого совета с приближенными, решил выступить под Казань. Дело клонилось к осени а русские хорошо знали, как неустойчива погода в Среднем Поволжье. Однако, прежде чем начинать военные действия, царь Иван Васильевич сделал последнюю попытку кончить дело миром. «Кровь своих воинов проливать понапрасну не хочу», — сказал царь. «За нее мне перед Богом ответ держать. Да и татарских людей зря губить не к чему» в город были посланы мирные грамоты. Шикалей писал новому казанскому хану, славному отпрыску могучего рода гереев, астраханскому царевичу Едигеру Магмету от полновластного хана Казани Шах-Али-хана «Привет!». Судьба каждого человека от начала мира написана в его книге. Но люди в своей лживой мудрости склонны нарушать веление рока. Какое безумное слепление заставляет тебя, гордый Едегер, возомнить себя равным великому московскому падишаху, владение которого не обскакать на лихом скакуне за трижды сорок лун, монарху, под знамена которого собираются воины со всех четырех сторон света. Я знаю силы Казани, я знаю, что ей не отразить натиск огромной рати у русов. Смирись, Едигер, Учесть нашего царства, давно предсказанная мудрыми людьми, стать московским уделом. Без боязни явись в царский стан. Государь Иван Васильевич тебя помилует и окажет всяческое благоволение. Были отправлены письма к Сииду, кулшерифу, к князьям Исламу и Кебяку и ко многим другим казанским вельможам. Их уверяли, что московский царь желает не гибели их, а раскаяния. И если они изъявят покорность, то им сохранят и жизнь, и имущество. 16 августа Волга под Свияжском ожила, покрылась сотнями плотов, лодок, реюшек, бударок, костных. Московское войско переправлялось на луговой берег реки.